Глава 28. Колби. Через несколько дней моя жизнь перевернулась с ног на голову. Мая переехала в мою квартиру, но, к счастью, пока она появлялась там редко и ненадолго. Это была хорошая новость. Плохая заключалась в том, что началась моя разлука с Билли. Не видеть ее и не разговаривать с ней каждый день было невыносимо. Не менее отвратительно было то, что мне пришлось солгать своей дочери, и сказать, что Майя моя подруга, которой нужно где-то остановиться. Рано утром, в понедельник, Майи не было дома, когда я перед тем, как уехать на работу, пригласил Холдена помочь мне с небольшим проектом. Он заглянул в комнату для гостей. Это ее вещи? Кожаная куртка Майи и еще какая-то одежда валялась в куче на кровати. Да. Холден огляделся. Ее ведь здесь, сейчас здесь нет? Нет. Она перевезла сюда свои вещи и провела здесь прошлую ночь. Но в целом она мало здесь появляется. Я слышал, что Майя встала и ушла примерно в 5 утра. Я понятия не имею, куда, черт возьми, она рванула в такую рань. Да меня это и не волнует. Она еще занимается стриптизом? Понятия не имею. Хочешь, я все разузнаю? Он подмигнул. Давненько я не бывал в стриптиз-клубах. Делай, что хочешь, чувак усмехнулся я. «Серьезно? Ты даже не знаешь, занимается ли она до сих пор стриптизом? Ты вообще о ее жизни что-нибудь знаешь? Мне не нужно знать настоящую маю, а только фальшивую, которая замужем за мной». «Справедливо», — согласился он и поднял ящик с инструментами. «Так где мне ставить блокировку?» «В моей спальне. Нужно, чтобы я мог запереть дверь снаружи, и она не могла войти, пока я на работе». Он выгнул бровь. Подозревая, что она собирается у тебя что-то украсть или что-то в этом роде, она уже украла мою жизнь. Почему бы ей не прихватить часы или наличные, которые я здесь храню? Я ей не доверяю. Как Билли со всем этим справляется? Хотел бы я знать, со вздохом произнес я. Что ты имеешь в виду? Мы договорились не видеться, пока Майя живет здесь, и даже не общаться. «Не разговаривать». Холден разинул рот. «Черт возьми, вы расстались?» «Нет», — уверенно заявил я. «Мы взяли паузу, потому что для нее это слишком сложно. Это пауза, а не конец отношений». «Тогда почему вы не разговариваете?» «Потому что мы с Билли не можем присутствовать в жизни друг друга лишь наполовину. Все или ничего. Но мы в состоянии это пережить, потому что знаем, что это временно. Другого выхода не было. Я этого не хотел, но ради психического здоровья Билли я согласился. Понимаю, тот факт, что мы даже не разговариваем, уже сам по себе странный. Но вся эта ситуация причиняет ей боль, и я готов сделать все, что в моих силах, чтобы убедиться, что она останется рядом, когда это закончится. Черт, хотел бы я, чтобы ты просто позволил мне жениться на этой сучке. Я закатил глаза. Возможно, я нарочно показывал, что уверен в ситуации с Билли, хотя на самом деле это было не так. Одному Богу известно, как долго Майя собиралась здесь жить. Я вполне допускал, что она могла снова начать вымогать у меня деньги, чтобы выиграть время и жить здесь бесплатно. Если бы эта договоренность о проживании продлилась больше нескольких недель, мне было бы очень трудно не видеться с Билли. Еще я боялся, как бы Билли в период этой паузы, не решила, что ей вообще незачем мириться с этим дерьмом. Она могла бы запросто найти мужчину, не обремененного таким багажом и незаконной женой. Мне становилось плохо даже от одной мысли об этом. «Все готово», — объявил Холден некоторое время спустя, проверяя установленный им замок. «Спасибо, чувак. Жаль, что не могу попросить тебя поменять замки на входную дверь, чтобы она не смогла сюда войти». Действительно, очень жаль. В тот вечер после того, как я прочитал Сейлор сказку на ночь, у нее возникли вопросы. Я знал, что это рано или поздно случится. Почему Майя переехала к нам? Я ненавидел лгать своей дочери. Но однажды уже ей солгал, хотя Сейлор так и не поняла моих доводов. И не должна была, поскольку рационального зерна в моих словах не было никакого. «Ей нужно некоторое время где-то пожить», — повторил я. «А поскольку она моя подруга, я разрешил ей остаться у нас». «Когда вернется Билли?» Билли предупредила Сейлор, что она ненадолго пропадет, но потом вернется. Она не хотела, чтобы моя дочь волновалась или думала, что что-то не так. Но это не помешало Сейлор о ней расспрашивать. И я ее отлично понимал. «Надеюсь, скоро, милая». Поколебавшись, она спросила, «Ты любишь Майю?» Почему она об этом спросила? Моя умная дочка быстро сложила в уме и 2 2,2. Отъезд Билли точно совпал с переездом Майи. Нет, я не люблю Майю. Мне важно, чтобы ты это поняла, ладно? Майя просто подруга. Я обнял ее. Я люблю Билли. Как и ты. Сейлор надулась. Я хочу, чтобы Билли приехала. Я по ней скучаю. Мое сердце обливалось кровью. Я знаю, милая. Поверь, я тоже по ней скучаю. Больше всего на свете. На кухне что-то загремело, и я понял, что Майя вернулась домой. Мне не хотелось выходить и сталкиваться с ней лицом к лицу. Поэтому я рассказал Сейлор еще одну сказку на ночь. А потом еще одну. Но прежде чем я решился на третью, Я понял, что избегать общества Майи – последнее, что я должен делать в сложившейся ситуации. И если уж я оказался вынужден с ней жить, мне следовало изучать информацию, необходимую для прохождения интервью. Я подоткнул дочери одеяло и поцеловал ее на ночь. Когда я вышел из комнаты Сейлор, Майя стояла у плиты и что-то жарила. «Привет», – поздоровалась она, повернувшись ко мне. Я застонал и подвинул стул. Не успел я и слова сказать, как в кухне взметнулось пламя. Майя в ужасе отшатнулась и взмахнула руками. Я вскочил. «Что за черт?» Я схватил противень из шкафчика и накрыл им пламя. Майя каким-то образом умудрилась поджечь коричневый бумажный пакет. Я успел потушить его до того, как он сжег мою чертову квартиру. Разве это не символично? Все вокруг выгорало дотла, как и моя жизнь. Майю продолжала трясти. «Расслабься, все в порядке». Она прикрыла рот дрожащими руками. «Мне так жаль, Колби». «Будь осторожнее». Я присмотрелся к тому, что она готовила. «Нахрена ты вообще держала бумажный пакет рядом с огнем?» «Я готовила картофель фри. Я положила его в пакет, чтобы слить масло». А ты не можешь просто купить готовый картофель фри, как все остальные. Это разные вещи». Она продолжала качать головой, а потом прислонилась к стойке и заплакала. У меня не было времени утирать ее крокодиловые слезы. Но шли секунды, и я понял, что она действительно напугана. Я решил выбросить подгоревшую промасленную картошку фри и убрать беспорядок, который она тут учинила. — У тебя был план Б? — осведомился я, выбрасывая в мусорное ведро пропитанные жиром бумажные полотенца. Что? На ужин. Она ошеломленно покачала головой. «Мне больше нечего приготовить. Я купила только картошку». Я закатил глаза. «Сядь и успокойся». «Если хочешь есть, — неохотно предложил я. У нас осталось немного запеканки». «Правда?» — округлив глаза, спросила она. «Было бы здорово. Я так проголодалась, и уже поздно». Я разогрел запеканку, поставил тарелку перед ней и уселся напротив. Скрестив руки на груди, я наблюдал, как она ест, время от времени вытирая слезы. Она все еще казалась расстроенной из-за огня, и я не совсем понимал, почему. Я заставил себя спросить. «Почему ты все еще расстроена? Все ведь обошлось». Майя шмыгнула носом. «Тебя, наверное, не волнует, почему я плачу? Вот и...» «Не надо притворяться». Она пыталась выставить меня бессердечным в этом уравнении. «Хотя мне возможно и наплевать на твои чувства, потому что тебе, черт возьми, наплевать на мои, мне не все равно, как мы с тобой проживем эти дни. Нужно взять себя в руки и понять, как нам друг к другу относиться, а не сидеть здесь передо мной, плакать и не объяснять, что, черт побери, с тобой не так». Она вытерла глаза. Я не горжусь тем, какую кашу заварила. Желая остаться в стране, я в своем отчаянии зашла слишком далеко, но теперь отматывать назад уже поздно. Я знала, что принуждать тебя — это единственный способ заставить тебя мне помочь. Я не жду, что ты когда-нибудь простишь меня или поймешь. Но у меня есть свои причины остаться здесь. Она высморкалась в салфетку. Я не могу вернуться в Эквадор, Колби. Это какой-то кошмар. Я прищурился. «Почему это кошмар? Разве не там вся твоя семья?» Она опустила глаза в тарелку. «Это очень долгая история». Я наклонился к ней. «Если ты не заметила, я ради тебя поставил на паузу всю свою жизнь», произнес я. «Я заслуживаю, по крайней мере, знать, почему твой кошмар теперь стал моим кошмаром». Майя выдохнула и кивнула. «Ты прав». Она вытерла глаза. Ты заслуживаешь знать. Я откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Итак, что стряслось? Мая закрыла лицо руками. «Меня не должно было здесь быть, Колби. Это уж точно. Я считаю дни до того момента, как мы закончим с этим соглашением». Она посмотрела на меня. «Нет, я имею в виду, что должна была умереть». У меня отвисла челюсть. Что она несет, черт возьми? Я пыталась покончить с собой там, в Эквадоре. Она медленно покачала головой. Но я такая невезучая, что даже этого не смогла. Так что я по-прежнему здесь. Хотя меня не должно было быть. Я сидел, разинув рот. Может, я и ненавидел ее, но уж точно не желал ей смерти. «Что случилось?» Наконец спросил я. Она отвела взгляд. Шесть лет назад я работала в Эквадоре няней. По иронии судьбы, я заботилась о маленькой девочке, примерно того же возраста, что сейчас Сейлор. Она сделала паузу. Однажды, когда я за ней присматривала, меня что-то отвлекло в телефоне. Прошло не больше минуты, пока я проверяла ленту в соцсетях. Россио сидела в своей комнате, Я решила, что могу сделать перерыв. Я не заметила, что она улизнула. Малышка вышла через заднюю дверь, которая вела к бассейну. Я нервно сглотнул, потому что предвидел, что будет дальше. И мне, как родителю маленькой девочки, от таких историй становилось дурно. Мая продолжила со слезами на глазах. Она упала в бассейн. А я об этом даже не знала. Когда я зашла в ее комнату, чтобы проверить, как она там, ее внутри не оказалось. Я как безумная обыскала весь дом, и пока я это делала, она барахталась в бассейне и тонула. Наконец я заметила, что задняя дверь открыта, и поняла, что она упала в бассейн. Я нашла ее в воде, она лежала лицом вниз. Я пыталась ее спасти, но она была уже мертва. Я вызвала помощь, но было поздно. О, Господи. Черт. Я пробормотал слова, которые, как я думал, она никогда от меня не услышит. Мне жаль. Ее родители сказали моим родным, что будет лучше, если я больше никогда не попаду им на глаза. Они рассказали о случившемся всему городу. Моя семья не могла справиться с потоком разговоров и сплетен. Мой отец потерял работу, и моя семья от меня отказалась. Она посмотрела в потолок и снова заплакала. Все меня ненавидели, но они не могли ненавидеть меня больше, чем ненавидела себя я сама. Однажды ночью я выпила таблетки, чтобы свести счеты с жизнью, но приняла недостаточно. Кто-то нашел меня, лежащий на улице, и отвез в больницу. Там мне промыли желудок. Как грустно. Как хреново. «Боже!» – прошептал я. «В больнице?» – продолжала она. Я встретила милую медсестру, первого человека, который спросил меня, что со мной, и искренне выслушала мою историю. Она нашла мне врача, с которым я могла бы поговорить. Они меня вытащили. Я начала верить, что заслуживаю прощения и второго шанса. Но знала, что мне нужно уехать подальше от родных и этого города, потому что они заставляли меня поверить, что я заслуживаю смерти. Я стала копить на билет и улетела в США, поклявшись оставить свою семью и никогда не оглядываться. Когда срок моей визы истек, я оставалась здесь нелегально. В Эквадоре меня не ждет ничего, кроме стыда. Я умру, если мне когда-нибудь придется туда вернуться. «Значит, ты приехала сюда и сразу же начала танцевать?» «Да», — кивнула она. «Это была единственная работа, которую мне удалось найти». Владельцам клуба было безразлично, что я нахожусь здесь нелегально. Им было важно, чтобы я раздевалась и зарабатывала для них деньги. «Ты все еще этим занимаешься?» «Да, но в другом клубе». Майя едва заметно улыбнулась. «Никогда не забуду тот вечер, когда встретила тебя. У меня никогда не было более привлекательного клиента. Такого, чтобы я разнервничалась. Твои друзья оплатили тебе приватный танец и мы с тобой пошли в заднюю комнату. Наверное, ты решил, что раз я переспала с тобой, я делала это со всеми подряд. Это неправда. Ты был первым клиентом, с которым у меня случился секс. Ты не обязан мне верить, но это правда, Колби. Ты напился, я тоже была нетрезва, но осознавала, что делаю. Я хотела, чтобы мне хоть на одну ночь стало хорошо. Хотела избавиться обо всех неприятных воспоминаниях. У меня и мысли не было, что я забеременею. Мы использовали презерватив, и я принимала таблетки. Но оглядываясь, я понимаю, что иногда забывала их выпить. Узнав, что беременна, я сразу поняла, что ребенок твой, потому что других мужчин у меня не было. Но я также знала, что не смогу оставить ребенка. Я бы никогда не подпустила себя к другому малышу после того, что случилось с Россио. Я не способна быть матерью и не заслуживала привнести одну жизнь в этот мир, когда я была ответственна за потерю другой. Она выдохнула. Но я не хотела делать аборт. Я не знала, как поступить и не знала, как тебе сказать. Я все откладывала, пока наконец она не родилась. Она оказалась такой идеальной. Тогда я еще больше укрепилась в мысли, что мне нужно с ней расстаться, чтобы ей не навредить. Моя посмотрела на меня. Она была так похожа на тебя. Я поняла, что это знак. И я должна подарить ее тебе. Она была твоей. Всегда. И вот тогда я привезла ее тебе. Я ненавидела себя за то, что бросаю ребенка. Но знала, что так будет лучше для нее. И я не ошиблась. Я потянул себя за волосы. Понятия не имела, о чем, черт возьми, она тогда думала. «Я сожалею о том, что случилось с тобой в Эквадоре», — сказал я. «И я рад, что твоя попытка покончить с собой не увенчалась успехом». «Если бы у меня получилось, Сейлор бы здесь не было, да?» Она словно прочла мои мысли. «Как бы сильно я не презирал Майю, без нее не было бы Сейлор. Но хотя я испытывал сожаление по поводу ее трагического прошлого, Этого было недостаточно, чтобы я с пониманием отнесся к ее действиям по отношению ко мне. Тому, что она тут устроила, по-прежнему не было оправдания. «Послушай», — сказал я, — «давай просто покончим с этим, ладно?» «Мы и так далеко зашли. Давай узнаем друг о друге как можно больше, чтобы не тратить здесь время впустую». Я встал из-за стола. Я принесу бумагу и ручки, и мы будем все записывать. Нам нужно пройти это интервью. Она вытерла слезы и улыбнулась. На следующий день я обнаружил, что не могу ни на чем сосредоточиться. Я скучал по Билли. Я уже несколько дней не видел ее лица. Знаю, что мы так договорились, но разлука с ней меня убивала. После работы я решил пройтись мимо ее салона. Мой план состоял в том, чтобы заглянуть внутрь, мельком увидеть ее, успокоиться и подняться домой так, чтобы она меня не заметила. Но я даже не осознавал, что, когда я туда добрался, было уже очень поздно. Последнюю неделю я словно утратил представление о времени. Каждый день был чертовым днем сурка. Я думал, что загляну в салон Билли и застану ее за работой, но увидел я совсем иную картину. Она находилась там одна. Я этого не ожидал. А еще я не ожидал увидеть ее такой грустной. Она подметала пол после закрытия и выглядела угрюмой и погруженной в свои мысли. Разве я мог просто взять и уйти? Мое сердце бешено колотилось, пока я раздумывал, стоит ли постучать и привлечь ее внимание. Принять решение я не успел. Билли подняла глаза и заметила меня. Должно быть, я напоминал грустного щенка, жалобно глядящего в окно. Она бросилась к двери и впустила меня. «Сколько ты здесь уже стоишь?» Я молча покачал головой. «О, Колби!» — выдохнула она. Я прервал ее. «Мне просто нужно тебя обнять. Я знаю, что это против правил. Мы никогда не умели соблюдать правила, не так ли?» — спросила она. Я заключил ее в объятия и крепко прижал к себе, утопая в ее аромате ванили. Мое сердце бешено колотилось, а наши тела раскачивались взад-вперед. Как же я по ней соскучился. Когда мы, наконец, отстранились и посмотрели друг на друга, мне нужно было почувствовать ее на вкус. Я не удержался и припал губами к ее губам в медленном и болезненном поцелуе. «Ты должен уйти», – прошептала она мне в губы и отступила на шаг. Остановиться было чертовски трудно, но я остановился. «Спасибо», – сказал я. Билли стояла на пороге и провожала меня взглядом. Я знал, что она не хотела меня отпускать, но понимал, почему она велела мне уйти. Появившись в ее салоне, я нарушил условия нашей сделки, но оно того стоило. Поднявшись в квартиру, я с удивлением обнаружил в гостиной Майю. Она раскрашивала вместе с Сейлор, а няня за ними наблюдала. Я не знал, как на это реагировать, но понимал, что если Майя жила с нами под одной крышей, Следовало ожидать, что она вступит хоть в какой-то контакт с моей дочерью. «Что здесь происходит?» – спросил я, войдя в квартиру. «Папочка, ты дома!» – вскричала Сейлор и подбежала ко мне. «Чем занимаешься, милая?» «Раскрашиваю с Майей. Это здорово. У тебя все губы красные!» – заявила Сейлор, указав пальчиком на мой рот. «Губная помада Билли. Я потер уголок рта. Правда?» Я ни за что, блин, это не смою. «Думаю, теперь мы знаем, почему ты опоздал», — заметила Майя. Я сердито посмотрел на нее. В тот вечер Майя присоединилась к нам за ужином. Хотя между нами все оставалось не идеально, мое отношение к ней стало гораздо более терпимым. После нашего разговора мы потратили некоторое время и придумали несколько фальшивых историй, готовясь к интервью Стокса. Ту ночь я лежал в постели и думал о Билли. Сегодня мне удалось обнять ее и поцеловать. Я понял одно. Я не могу без нее жить. Рядом с моей кроватью лежали ручка и блокнот с заметками о Майе. Я оторвал новый лист и начал изливать Билли своей душу и сердце. Все то, что хотел бы сказать ей сегодня вечером. Я бы никогда не решился ей это отправить, но мне нужно было куда-то выплеснуть свои чувства.